Король обедал в одиночестве. То есть, иными словами, он обедал на одном конце стола, а Маграт на другом. Однако им все же удалось встретиться у камина, чтобы выпить по бокалу вина. В такие моменты они не знали, что сказать друг другу, поскольку еще не привыкли проводить время в обществе другого человека. Таким образом, разговоры их были весьма загадочными и касались в основном предстоящей свадьбы. Королевская свадьба отличается от свадьбы простолюдинов. Во-первых, у вас уже все есть. Традиционный список свадебных подарков, включающий полный комплект столовых приборов и столовый же сервис на 12 персон, выглядит несколько неуместно, если у вас уже имеется замок с таким количеством полностью обставленных комнат, что многие пришлось закрыть, и в них даже, в строгом соответствии с теорией эволюции, развелись особые виды пауков. Но вы не можете попросить гостей сложиться и подарить вам, скажем, армию в красно-белых мундирах, чтобы она подходила к обоям на кухне. Члены королевской семьи, когда женятся, получают либо мелкие подарки, типа замысловатых яиц с часовым механизмом, либо громоздкие крупные предметы, типа герцогинь. Во-вторых, есть еще список гостей. Даже на обычной свадьбе с ним возникают значительные сложности. И трудности эти связаны с престарелыми родственниками, которые истекают слюнями и потеют, братьями, которые становятся агрессивными после первой же рюмки, и разными людьми, которые не разговаривают с другими людьми из-за того, что те сказали о нашей Шерон. Это что касается обычной свадьбы. а члены королевской семьи вынуждены иметь дело с целыми странами, которые становятся агрессивными после первой рюмки, с целыми королевствами, которые разорвали дипломатические отношения с другой державой после того, как Кронпринц сказал это о нашей Шерон. Тем не менее, Веренсу удалось со всем этим разобраться, однако следовало еще учитывать проблему различных видов населяющих диск. Гномы и тролли, живущие в Ланкре, неплохо ладили друг с другом, поскольку не имели общих дел. Но слишком большое их количество, собранное под одной крышей, особенно если спиртное течет рекой, и особенно если оно течет в направлении гномов, могло привести к тому, что одни принялись бы отрывать руки другим, опять-таки потому, что их предки сказали о нашей Шерон. Ну а в-третьих... как та девушка, которую сюда принесли. Я велела Милли присматривать за ней. А что там делает эта парочка? Понятия не имею. Но ты же король!» Вернс смущенно поежился. «А они ведьмы. Что-то не хочется задавать им лишние вопросы. Почему? Они же могут ответить. И что мне тогда делать?» «О чем хотела поговорить с тобой, матушка?» «Ну, ты знаешь, так, о всяком». «Не о сексе?» Лицо Веренца вытянулось. Так обычно выглядит человек, который готовился к лобовой атаке, но вдруг узнал, что что-то мерзкое происходит за его спиной. «Нет, что ты? А почему ты спрашиваешь?» Нянюшка пыталась дать мне материнский совет. Мне ничего не оставалось делать, кроме как прикинуться дурой. Подумать только, они относятся ко мне как к неопытной девчонке. — О, нет, ни о чем подобном мы не говорили. Некоторое время они молча сидели рядом с огромным камином, оба красные от смущения. Э — -э, а ты заказал эту книгу? Немного погодя спросила Маград. — Ну, ту самую, с гравюрами. — О, да, да, заказал. Ее уже должны были прислать. Почтовая карета приезжает раз в неделю. Завтра, наверное, будет. Мне самому надоело бегать на перегонки с Шоном, чтобы перехватить ее. Ты король, можешь приказать ему не бегать. Мне не хочется это делать. Он так остро все воспринимает. Огромное полено, горящее в камине, хрустнуло и развалилось надвое. А разве можно заказать книги об этом? «Можно заказать книги о чем угодно!» Оба как по команде уставились на огонь. «Ей не нравится быть королевой», — подумал Веренс. «Я это вижу». «Но когда выходишь замуж за короля, становишься королевой?» «Так во всех книгах сказано».